Глава третья. Путешествие заняло два с половиной дня. Оказывается, чем дальше от столицы, тем меньше порталов. Переночевать пришлось на постоялом дворе. Дорога была трудной. Если бы не Бет, я вряд ли справилась одна. Несколько раз использовали портал, пока добрались до границы темного княжества. Третий портал перенес нас в город ближайший к мшистым холмам. Дарктонбург — столица темного княжества. Мы вышли из зала общественных порталов и поймали извозчика. В центре города возвышался мрачный замок из серого камня с высокими башнями, такой огромный, что не хватало взгляда охватить его разом. А высота самой большой башни могла соперничать с дубайскими небоскребами. «Резиденция князя Саварина», — поведал кучер. «Он в княжестве самый главный». «Больше похоже на замок Дракулы», — пробормотала я, вспомнив старенький любимый фильм «Ван Хельсинг». «Чего говорите, хозяйка?» «Да так, вспомнилась», — отмахнулась я. «Надеюсь, вампиров тут нет? А то в кино-то оно хорошо, даже сексуально, а в жизни не очень практично». За пределами города простирались густые леса и высокие горы со снежными вершинами. Большая луна с розовым отливом освещала грунтовую дорогу. Но ночью атмосфера вокруг все равно была тяжелой и пугающей. Даже Элизабет, обычно веселая и болтливая, стала молчаливой. Наконец, через час мы достигли мшистых холмов. Извозчик высадил нас по адресу, где находился поверенный, Судя по оживленности улиц, народ еще не спал, несмотря на позднее время. И это вселяло надежду, что нам удастся пообщаться с поверенным сегодня. Не уверена, что в этой глуши есть гостиница, а ночевать где-то придется. Лучше, сразу в дедовом доме. Поверенный разместился в доме соседнем ставерной, откуда несло с кишим супом. На наш стук. Вышел мужчина в приличном костюме с подсвечником в руке. Окинув нас с Элизабет взглядом, нахмурился. «Дамы, чем могу помочь?» «Я ищу Арчибальда Синклера», — сказала я, протягивая письмо. Мужчина изумленно уставился на письмо, потом на меня, и просиял в улыбке. «Я вас ждал!» «Но не особо надеялся, что ваш супруг отпустит вас в столь далекое путешествие. Проходите». Мужчина пригласил нас в дом и усадил в гостиной. Тут же у него стоял большой письменный стол, за него-то он и сел. «Позвольте, я оглашу завещание», — засуетился поверенный. «Господин Синклер, а как давно скончался маркиз?» — спросила я как-то неправильно явиться за наследством и даже не навестить могилы усопшего. «О, зовите меня просто, Арчибальд!» — попросил мужчина, доброжелательно улыбаясь. А потом вдруг принял глуповатый вид, захлопал глазами и раскрыл рот, собираясь что-то сказать. «Когда умер маркиз де Мардан? Когда же? Позвольте подумать». «Не ожидала, что такой простой вопрос так озадачат его. Лет так десять назад. Помню, дело весной было», — огорошил поверенный. «Я только вернулся в родные края после обучения в столице. О чем это я? Ах, да, ваш дед. Должно быть, в семейном склепе есть его усыпальница». «А почему о завещании сообщили только сейчас?» — удивилась я. «Так это было условие вашего деда, точнее, прадеда, чтобы о наследстве сообщили в день, когда артефакт загорится синим светом». И продемонстрировал тот самый артефакт. Он походил на свечу, вырезанную из хрусталя или кристалла. Кончик, где должно быть пламя, горел тусклым синим светом. «Он вспыхнул так ярко, что я чуть не ослеп», — поделился поверенный, «и я сразу же вскрыл основное завещание. Там было написано, что Фелиция Нуарвей в девичестве Бонард отныне хозяйка замка де Мардан, а также получает титул Маркизы де Мардан. Ну что, приступим? Я охотно кивнула. «Замок» — звучало очень обнадеживающе, даже больше. «Целый замок». «А как ваш дед узнал, что вы станете Нуарвей?» — шепнула на ухо Бет. «Уж от кого-кого, от нее скепсиса не ожидала». «Он что, провидец был?» «Кто ж его знает?» Арчибальд передал мне документы. На красивом титуле с магическими печатями мне пришлось расписаться кровью. Теперь замок официально ваш. Поздравляю. Замок, который теперь принадлежал мне, возвышался на скале, окруженной густым туманом. Мшистые холмы остались позади, ниже по склону. К замку вела узкая дорога. Он не такой огромный, как резиденция местного князя, но тоже весьма впечатлял. Узкие провалы окон выглядели так, будто они наблюдали за путниками, словно живые существа. «Жутковатое место», — пробормотала Элизабет, глядя на замок. «Надеюсь, там нет привидений?» Я улыбнулась, но внутренне тоже чувствовала легкую тревогу. Замок казался заброшенным, Оставшийся к нему путь зарос колючими кустами, и повозка, которую мы наняли в мшистых холмах, не могла проехать. Пришлось пробираться пешком. Хорошо, что у нас легкие чемоданы. Идти в длинных платьях через кусты с шипами — та еще задачка. Без бранных слов не обошлось. Если я ругалась мысленно, то Бет в выражениях не стеснялась. Колючие ветви кустов заполонили все вокруг замка, и даже забрались на его каменные стены, пытались проникнуть в окна, опутали колонны балконов. А когда мы, наконец, дошли до высоких дверей с заостренными кверху створками, оказалось, что замок под магической охраной. «Что это?» — нахмурилась я, присматриваясь к полупрозрачному голубому куполу. Если бы не едва заметная рябь, словно разводы на мыльном пузыре, я бы и не заметила. «Похоже на очень мощную магическую защиту», — предположила Бет. «Приложите к ней документ, что вам дал поверенный. Там ваша кровь и вашего деда, плюс магическая печать. Магия должна отреагировать и пустить хозяйку внутрь». Идей получше у меня не было. Ноги гудели, хотя мы не так уж много ходили с Бет пешком, и голова плохо соображала, сказалась бессонная ночь. Я достала титул и сделала, как сказала Бет. И это сработало. Магическая защита вспыхнула искрами и развеялась, а двери сами собой распахнулись, обнажая черный нутро замка. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что все-таки не сами собой. В темноте блеснули желтые огни, похожие на чьи-то глаза. Нечто, а точнее, некто, Шагнул на свет. Я все же засомневалась, человек ли передо мной. Высокий худощавый мужчина имел бледный зеленовато-голубой оттенок кожи, странные желтые глаза и заостренные уши. Но вишенкой на торте были острые клыки, как у вампира. Он смотрел прямо перед собой, чуть задрав острый крючковатый, как у хищной птицы, нос. Но нет. Точно не человек, может, орк, но цвет кожи не совсем такой, да и комплекция другая. Пока я с удивительным спокойствием гадала, кто же перед нами, Бет вытянула руку и указательным пальцем тыкала в сторону мужчины. На лице отразился испуг и шок, она сложила пухлые губы буквой «О» и выдала у у, -у, -у". Я нахмурилась еще больше. Что ты хочешь сказать, Бет? Я тебя не понимаю. У-у-у!» Снова выдала моя служанка. Я кинула взгляд на странного мужчину. На нем был черный фрак и белоснежная рубашка, у горла черная бабочка. Он надменно закатил глаза. у у Ну же! Поторопила я, мучаясь от любопытства. у пырь Выдала, наконец, Элизабет. Упырь настоящий и, между прочим, образованный и вполне разумный. Если вы, барышня, не заметили, укорил ее тот самый упырь. «Добро пожаловать, миледи», — сказал он, низко кланяясь мне, — «я ждал вас». «А вы кто?» — уточнила я, — «помимо того, что упырь». «Я Дворецкий. Меня зовут Гризмор». «А фамилия есть?» «Просто Гризмор». «Хорошо. Гризмор. Так Гризмор». Мы вошли в замок, и Дворецкий провел нас под длинным коридором, рассказывая про деда Фелиции, теперь и моего деда. Оказывается, он был могущественным магом, который посвятил свою жизнь изучению древних артефактов и заклинаний. На стенах висели портреты предков Фелиции. Я с интересом изучала все вокруг. Увы, от моих глаз не укрылось в каком запущенном состоянии замок. Некоторые стены в глубоких трещинах, кругом пыль и паутина. Кое-где на стенах висели остатки тканевых обоев. Большая часть мебели была покрыта белой тканью, и я надеялась, что хотя бы она сохранилась. Имелись проблемы с освещением. Я видела магические светильники, но ни один не горел. «Их нужно зарядить магией», — пояснил Гризмор на мой вопрос. Я кинула взгляд на Бет, и она молча кивнула. Пока я думала, где мы будем брать магию, Гризмор вывел нас к большой мраморной лестнице. Пожалуй, она единственная отлично сохранилась. Мы поднялись в просторный зал. Через высокие мутные окна пробивался лунный свет. Здесь можно устраивать балы. На дальней стене висел портрет. Мы подошли поближе. Это оказался Маркиз де Мардан, дед Фелиции. Высокий старик в красном плаще Длинные светлые волосы, как у меня, и яркие бирюзовые глаза. Семейное сходство было очевидно. «Других наследников, получается, не осталось?» — уточнил я. «Я не боялась, что кто-то тоже будет претендовать на замок. С завещанием это трудно оспорить, но мне было интересно, есть ли другие родственники помимо властной мачехи и подлой сестры. Вы? «Единственная наследница», — ответил Гризмур, — «вас течет его кровь. Вы обладаете семейной магической силой». И вот тут я немного напряглась, а не закралась ли какая ошибка, потому что магии у меня никакой не было. Возможно, дело в том, что я не совсем Фелиция, но об этом я говорить не собиралась». Бет знала, что у Фелиции не пробудилась магия. Но, по мнению моей служанки, это вопрос времени. Она, как и судья, занимавшаяся нашим с графом Норвеем разводом, полагала, что граф сделал что-то не так в первую брачную ночь. Именно после этого у женщин пробуждается магия. Я не стала ее разубеждать. Если начнутся разборки по этому поводу, я могу и без замка остаться а в монастырь мне совсем как-то не хочется. «Вы, должно быть, устали с дороги», отвлек нас от созерцания дедового портрета и величия зала Грисмур. «Я подготовил для вас комнату, миледи». «Хозяйка, я вас одну не оставлю», — шепнул Бет. «Не доверяю я этому упырю. А вдруг он только прикидывается таким, а ночью придет и того. «Чего того?» — не поняла я. Гризмор резко обернулся, и мы с Бет чуть не врезались в него, как в столб, внезапно возникший посреди тротуара. «Я предвидел ваш вопрос», — невозмутимо произнес дворецкий. «Позвольте показать вам, чем я регулярно питаюсь» прежде чем вы отправитесь отдыхать с дороги. «Мы ничего не спрашивали», — попыталась возразить Бет, но под строгим взглядом Гризмара ее энтузиазм быстро сдулся. «Я слышу, как скребется мышь в погребе. Представляете, как громко вы шепчете, мисс Элизабет?» Бет стыдливо потупила взгляд и покраснела. Покажите, Гризмор, согласилась я на предложение. Думаю, нам всем так будет спокойнее. Да, Бет? Угу, отозвалась моя горничная, в глаза. Кажется, перспектива посмотреть, чем ужинает дворецкий упырь, повергла ее в ужас. Я ее опасений не разделяла. «Мне будет спокойнее, когда я буду знать, что Упырь планирует ужинать не нами». Заодно Гризмар показал нам другой выход из замка. «Это ход для слуг», — пояснил он. Невозмутимо ступая по узкой, натоптанной тропе через колючие заросли кустов, Дворецкий отвел нас к небольшой деревянной пристройке недалеко от неприметного выхода. Когда мы подошли к покосившейся двери сарая, Бет попыталась дать заднюю, отстала и спряталась за моей спиной. Я только усмехнулась. Бет на первый взгляд бойкая. Я не забыла, как она пыталась отвоевать платье у Мадлен, но при этом умудрялась бояться призраков, которые могли обитать в замке, и упырей, которые тут точно были. На вид Элизабет — ровесница Фелиции, то есть теперь моя ровесница. Но скорее всего, она на пару лет младше. Надеюсь, ей хотя бы есть восемнадцать. А теперь, когда я заняла место Фелиции, надеюсь, она не поймет, что ее хозяйка несколько старше. Прошу, миледи, галантно предложил мне войти в темный сарай дворецкий. Я с опаской покосилась в темноту. Давайте вы первый, попросила я. — Прошу тогда придержать дверь, иначе тут будет слишком темно. — Нас сожрут, — пискнула Бет за моей спиной. — Точно, сожрут. Но я не разделяла тревог своей служанки. Еще до того, как Гризмор вошел в сарай, я начала догадываться об источнике его питания по характерному аромату. Вошла вслед за дворецким, оставив Бет держать дверь. Из маленьких окошек в сарай попадал свет от звезды и луны. Тут она была особенно большой. Может, поэтому империя называлась лунной. «Куры?» — уточнила я, разглядев одну, сидевшую в гнезде. Птицы спали. Только когда Гризмор достал одну пеструю курочку, та возмущенно закудахтала. «Вы едите куриц, Гризмор!» «Пью кровь», — уточнил дворецкий невозмутимо, будто я спросила, с сахаром он пьет чай или без. «Тушки продаю в мушистых холмах, как и яйца». «Как же люди в упыре не превращаются! Все знают, что после укуса упыря человек или зверь заражены этой заразой?» Наехала Элизабет, которая прекрасно слышала наш разговор. «Хорошо, что я не одна». «Я ведь не знаю таких тонкостей». «Да, Гризмор, поясните», — попросил я. «Лучше сразу все уточнить. Вариант, что ужином для Дворецкого можем стать мы, я еще не отмела». Гризмор подошел к шкафчику в углу, достал оттуда бокал на длинной тонкой ножке и небольшой нож. «Все элементарно», — ответил Дворецкий. Я отвернулась и зажмурилась, когда Гризмур расправился с курицей. Да, не привыкла я к таким элементарностям. К общипанным тушкам в супермаркете привыкла, а к такому — нет. Дворецкий исцедил немного крови в стакан и демонстративно выпил. Тут и Бет не смогла сдерживаться. «Ну и гадость!» — высказалась моя служанка. «Уверяю вас!» «Вполне сносно», — не согласился Гризмар. «Пожалуй, теперь можно идти спать», — предложил я, полностью удовлетворённая питанием дворецкого. Элизабет ещё морщилась, но возражать не стала. К тому же меня порадовали корзинки с куриными яйцами, стоявшие в сарае. С дороги я не только устала, но и проголодалась. «Хорошо, что когда отосплюсь. «Не придется думать, где достать еду». «Яйца и тушки я не ем», — уточнил дворецкий, заметив мой заинтересованный взгляд. Мы двинулись обратно к замку. Покои, которые приготовил для меня Гизмур, впечатляли. Стены отделаны шелковыми, пурпурными обоями, на них висели картины с горными и лесными пейзажами, мягкая мебель в розовых тонах. В цвет обоев — бархатные шторы. Красиво и даже со вкусом все обставлено. Вот только этот цвет стен мне напоминал глаза супруга. Пожалуй, нужно будет сделать ремонт. В целом комнаты мне понравились. Здесь было чисто и действительно все подготовлено для жизни. Не считая мелочей вроде незаряженных артефактов, магических светильников и водных в ванной. «Это покой хозяйки замка», — уточнил Гризмур. «Тут никто не жил?» Дворецкий задумался, прежде чем договорить. «Примерно сто лет. Рядом покои хозяина. Их я тоже могу подготовить для вашего супруга, если необходимо». «Не утруждайтесь», — предупредил я Дворецкого. «Мой супруг тут жить не будет». «Как скажете, миледи. А здесь комната для вашей служанки». Гризмор открыл одну из дверей в моей спальне. Она вела в небольшую комнату с узкой кроватью и шкафом. Из узкого окна проникал лунный свет. «Как-то тесновато», — заметила я. «На моей кровати можно было разместиться не то что втроем, Вчетвером, а кровать для Бет едва вместит ее одну. «Комната отличная!» — нисколько не расстроилась Бет. «И рядом, удобно». «Замок большой, тут с избытком. Можешь выбрать любую, хоть хозяйские покои», — предложила я. «Что, правда?» — искренне удивилась Элизабет. «Конечно, может. Для служанки комната и неплохая. Но без Бет я бы не сбежала от мужа и, скорее всего, уже направлялась бы в монастырь, так что девушка заслуживала жить в комфорте. А почему нет? Мужские и хозяйские покои тоже рядом. Жить с нами больше никто не будет, так что можешь их занимать. «Хозяйка!» — радостно запищала Бет и чуть обниматься не бросилась, но в последний момент остановилась. «Спасибо!» Гризмор едва заметно поморщился от женских воплей и отошел в сторону, когда Бет бегом направилась к выходу из комнаты. Мужские хозяйские покои мы видели только мельком. Почти вся мебель в этих комнатах была затянута белой тканью, как и в остальных. Тут преобладали темно-зеленые и синие оттенки в отделке стен и штор. Такая же большая кровать, как и в моей спальне но балдахин держался на толстых массивных ножках. В отличие от мебели в моих покоях, она была лишена того же изящества. о темный темно-имперский стиль!» восхитилась Бет и с разбегу прыгнула на высокую перину. «Наслаждайся!» — порадовалась я за служанку. «И отдыхай! Завтра нам предстоит много дел!» Не успели мы с Гризмаром выйти из комнаты, как я услышала тихий храп. Бет тоже устала и мгновенно уснула. Мне же, несмотря на усталость, уснуть так же легко не вышло. Мрачный замок, пустой и не очень уютный. Придется постараться, чтобы превратить его в настоящий дом. Я избавилась от платья и в одной сорочке подошла к окну. Луна спряталась за облаками, и что там за окном, в темноте совсем не разобрать. Забравшись под одеяло, я испытала настоящее блаженство. Ноги гудели от усталости. Хотелось поскорее уснуть, но, как назло, в голову лезли беспокойные мысли. И в основном они крутились вокруг одной персоны — графа Нуарвея. «Как скоро он найдет меня?»